и на взаимоотношения с окружающими. Несмотря на то, что понятие «эмоциональный интеллект» встречается в корпоративном лексиконе большинства организаций, лишь немногие руководители, с которыми нам довелось работать, чувствуют себя комфортно, проявляя эмоции или реагируя на чувства других людей. Для многих из них любое проявление чувств продолжает оставаться беспорядком, некой сложностью, вызывающей дискомфорт. В большинстве компаний существует негласное правило. Приходя на работу, оставляйте эмоции за дверью. Самая распространенная модель поведения на рабочем месте – вежливость, мягкость, уклонение от конфликтов и, очень часто, отказ от индивидуальности. И если все же чувства получают выход, то, как правило, это реакция на чьи-либо действия или негативные эмоции, связанные со стрессом, которые тут же стремятся загнать внутрь. Тем не менее, эмоции оказывают на нас влияние, независимо от того, проявляем ли мы их осознанно или нет. Чем лучше мы понимаем наши чувства, тем больше влияния мы можем на них оказывать. Искусное управление собственными эмоциями создает потенциал для улучшения отношений с другими людьми, и повышение эффективности. Существует четыре основных способа проявления эмоций. Матрица эмоциональности. Негатив при низком уровне энергии. Зона истощения. Утомленный, опустошенный, подавленный, печальный, отчаявшийся. Негатив при высоком уровне энергии. Зона выживания. Нетерпеливый, раздражительный, недовольный рассерженный, защищающийся, испуганный, беспокойный, тревожный. Позитив при низком уровне энергии. Зона восстановления. Беззаботной, спокойной, расслабленной, легкий в общении, восприимчивый. Позитив при высоком уровне энергии. Результативная зона. Спокойный, оптимистичный, заинтересованный, вовлечённый вдохновленной. А теперь остановитесь и, прежде чем слушать дальше, вспомните, что вы испытываете, когда у вас все получается наилучшим образом. Какие слова приходят на ум? Запишите их. Как вы думаете, что их объединяет? В течение нескольких лет мы задавали этот вопрос людям разных профессий – легкоатлетам и артистам, кардиохирургам и медсестрам профессорам и студентам, полицейским и руководителям корпораций. За небольшим исключением все они смогли описать свои эмоции, связанные с высокой позитивной энергией. Мы называем это результативной зоной, которая наиболее благоприятна для достижения поставленной цели. Означает ли это работу за компьютером, проведение совещания, участие в спортивном соревновании? выполнение операций по пересадке сердца или сдачу экзамена. Не секрет, что позитивные эмоции ассоциируются с получением отличных результатов. По всей вероятности, ваш список совпадет со списком из этой зоны. Менее очевиден тот факт, что мы не можем достичь высоких результатов, если не находимся в этой зоне. Другими словами, каждый раз Когда вы не испытываете чувство оптимизма, заинтересованности, жизнерадостности, сосредоточенности на выполняемых действиях, энтузиазма и вовлеченности в процесс, вы вне этой зоны. Большинство из нас не испытывает высокой позитивной энергии в течение существенных промежутков времени. Отсюда вопрос. Когда вы не в этой зоне, то где вы находитесь и каковы последствия? В матрице существует еще три варианта возможностей: только мизерный процент наших клиентов сказали о том, что они существенную часть рабочего времени чувствуют себя расслабленными, умиротворенными, спокойными и безмятежными. Несмотря на приведенные нами доказательства эффективности чередования интенсивной работы с отдыхом, этот подход в глазах большинства противоречит здравому смыслу и противопоставляет себя корпоративной культуре огромного числа организаций. Это говорит о том, что нам приходится иметь дело с негативными эмоциями. После напряженного рабочего дня многие из нас пребывают в зоне истощения. Но обычно надолго здесь не задерживаются. не самая благоприятная зона. Если вы будете проводить в ней много времени, то, скорее всего, ваша работа окажется под угрозой чтобы сотрудник мог заявить начальнику. «Я чувствую себя каким-то бесполезным и подавленным сегодня». Большинство наших клиентов говорят о том, что если на работе они не находятся в результативной зоне, то лишь потому, что попали в зону выживания. Эта зона описывает типичное состояния сотрудников в большинстве организаций. Злоба, страх, неудовлетворение и раздражительность – Эмоции, характерные для зоны выживания, стали обычным явлением на рабочем месте. Злоба, неудовлетворенность, нетерпимость в итоге порождают страх. А страх порождает противодействие. Многие руководители все еще полагаются на то, что негативные эмоции смогут привести к получению нужных результатов. Центр страха Редко кто намеренно выбирает сам зону выживания. Но мы бессознательно стремимся попасть в нее при возникновении чувства страха и потенциальной опасности. В случае конфликта с клиентом, коллегой, начальником или под воздействием внешних событий, таких, как нереальный срок выполнения какой-либо работы или недовольство полученным результатом. На физиологическом уровне зона выживания выражена реакцией борьбы или бегства, которая запускается амигдалой – маленьким миндалевидным комплексом среднего мозга чуть ниже кортекса, отвечающим за выработку эмоций и получившим название «центр страха», придуманный американским нейрофизиологом Джозефом Леда. Помимо других функций, амигдала запускает реакции симпатической нервной системы, которые приводит к выбросу в кровь адреналина, норадреналина и кортизола. Эти гормоны стресса провоцируют ряд физиологических реакций, таких как повышенное сердцебиение, сужение зрительного восприятия, сокращение мышц и увеличение потока крови от головного мозга к конечностям. Каждая из этих реакций повышает наши способности идти до победы или спасаться бегством. Говоря иначе, каждый из нас представляет собой две самостоятельные сущности, которые имеют совершенно разные и даже противоречивые программы действий. Мы рассматриваем конфликт между парасимпатической нервной системой, которая успокаивает эмоции, и симпатической нервной системой, которая их возбуждает, как некую гражданскую войну. При парасимпатическом возбуждении наша сущность действует под руководством префронтальной коры. Она имеет неограниченные возможности обучаться и развиваться. В этом состоянии Мы способны принимать разумные решения, основанные на тщательном рассмотрении всех затрат и выгод. Наша вторая и более примитивная сущность, управляемая симпатической нервной системой, попадает в сферу деятельности лимбической системы – эмоции, импульсы, инстинкты и привычки. Эта сущность реагирует автоматически на внешний раздражитель, причем бессознательно. Ее предназначение мгновенное обеспечение безопасности и выживания. Она не способна к рефлективному мышлению. «Удалите фронтальную кору головного мозга», пишет врач-психиатр Ян Маккалум, «и вы увидите перед собой человека, беспокойного и беспокоящего, лишенного интуиции и способности прогнозировать ситуацию. Отсутствие лобной доли лишает нас, пожалуй, самого необходимого элемента человеческой социализации, способности сознательно сдерживать некоторые действия. Мы теряем навыки управления своим поведением. Несколько тысяч лет назад, когда человек ежедневно сталкивался с риском стать жертвой хищника, такая реакция была оправдана. Сегодня она уже не так необходима. И все же наш организм не может провести различия между реальной угрозой и повседневными страхами. Разгневанный начальник, ссора с коллегой, нереальные сроки, недовольный клиент, нарастающий объем работы или неотвеченный телефонный звонок – все это вызывает у нас реакцию борьбы или бегства. Проблема лишь в том, что когда нашей жизни реально ничто не угрожает, выгода от этой реакции не стоит понесенных затрат. Прежде всего, это имеет отношение к здоровью. Возьмем, например, кортизол – гормон катаболического действия, функцией которого является расщепление. Во многих ситуациях его наличие в крови идет нам на пользу, так как кортизол расщепляет жиры и углеводы и повышает уровень глюкозы в крови, что способствует увеличению энергии. Но когда кортизол остается в крови человека слишком долго, он превращается в яд. Он снижает наши способности к обучению путем разрушения части головного мозга, отвечающего за память. Он может также сильно подорвать работу иммунной системы, препятствуя нормальному процессу образования Т-лимфоцитов, вызывая тем самым ряд заболеваний, таких как диабет и сердечная недостаточность. Для поддержания здоровья мы должны уделять пристальное внимание тому, как злость и отчаяние загоняют нас в свои сети пишет Джилл Болт Тейлор, нейробиолог и автор бестселлера «Приступ просветления». Вторым негативным последствием проявления реакции бегства или борьбы стало подавление деятельности префронтальной коры, которая полностью передает свои полномочия симпатической нервной системе. И это вполне объяснимо. Сознательное мышление снижает скорость реакции на опасные для жизни ситуации. Префронтальной коре головного мозга требуется целых 2 секунды, чтобы определить надвигающуюся опасность и отреагировать на нее. Амигдале надо лишь 0,02 секунды, чтобы распознать угрозу и отреагировать на нее, как сказал психолог Джонатан Хайт, кратчайшим нейтральным путем. Однако такое быстрое реагирование не всегда полезно, особенно если мы имеем дело со сложными, но не угрожающими жизни ситуациями. Использование механизма «бей или беги» лишает нас возможности ясно и спокойно определить наилучший для нас способ реагирования в конкретной ситуации. Прежде всего, мы приносим в жертву нашу способность найти причинно-следственные связи. Ослабление познавательных процессов ведет к преобладанию конкретного мышления над креативным и стратегическим. Иными словами, мы теряем способность принимать в расчет долгосрочные последствия какого-либо действия. Главным образом потому, что наше видение ситуации при включении реакции «бей или беги» сужается рамками непосредственной угрозы. Страх порождает страх. Если амигдала постоянно находится в возбужденном состоянии, мозг начинает проявлять сверхбдительность и видит опасность там, где ее на самом деле нет. Классическим примером является посттравматический стресс у солдат, служивших в Ираке и Афганистане. То, что помогло пережить им ужасы войны, в мирной жизни не нужно. Но страх нападения настолько силен, что любой резкий звук может вызвать любую реакцию. От панического оцепенения – экстремальная форма бегства, до неспровоцированного насилия – экстремальная форма агрессии. Ярость и страх – являются стимулом к действию, но в большинстве случаев они неэффективны. Представьте на минуту, что любимый вами человек должен перенести операцию на головном мозге, или пилот самолета, на борту которого вы находитесь, должен произвести посадку в условиях сильного ветра, или учитель в школе, которую посещает ваш ребенок, должен решить, как лучше повести себя в критической ситуации какую реакцию со стороны этих людей вы бы предпочли – раздражительность, злость, ужас или спокойствие, собранность и рассудительность? Ответ очевиден, и он остается таким же, когда на месте человека, оказавшегося в критической ситуации, находитесь вы сами. То же происходит и на организационном уровне. В основе метода руководства признанного бизнес-гуру Дэниела Гоулмана лежала попытка искоренить чувство страха у сотрудников организации. «Трудно поверить, на что вы способны, когда пропадают все ваши страхи», — говорит он. Страх приводит к ужасающим последствиям. В результате проведенного им исследования Дэниел Гоулман сделал следующие выводы. «Чем сильнее давление на человека, тем больше страдает его способность мыслить и действовать». Чем больше мы беспокоимся, тем ниже эффективность наших познавательных процессов. Главный управляющий энергией. Третьей проблемой, связанной с негативными эмоциями, является их влияние на других людей. Хорошо ли это или плохо, но проведенные исследования подтверждают тот факт, что эмоции имеют свойство передаваться. Мы часто просим наших клиентов описать качество руководителя, которым они восхищались, или которого они считают образцом для подражания или наставником. Поразмышляйте над этим вопросом. Кого бы вы могли привести в пример и какими бы словами вы охарактеризовали этого человека? Найдите несколько минут и запишите ваш ответ перед тем, как продолжить слушать. Этот вопрос мы задавали сотни раз. И вот 10 самых распространенных ответов, которые мы получали. Поощряющий, вдохновляющий, добрый, уверенный, спокойный, умный, дальновидный, поддерживающий, решительный, справедливый. Никто не ответил: "Мне нравится, когда начальник в гневе. Сразу видно, что он переживает за дело". Или "Мне нравится что у моего начальника ни на что не хватает терпения. Это помогает мне держать себя в тонусе». Отрицательные эмоции могут побуждать к действию, но не вдохновляют людей. Наоборот, руководители, стиль управления которых базируется на крике и негативном отношении к людям, в прямом смысле подрывали здоровье своих подчиненных. Было проведено исследование, в котором участвовали патронажные сестры, подчиняющиеся двум руководителям. Одного из них сотрудники любили, а другого практически не выносили. Так вот, в тот день, когда работал плохой начальник, в среднем давление у сотрудников поднималось от 113 на 75 до 126 на 81. Другое исследование показало, что у сотрудников, которые подвергались постоянной критике со стороны руководителя, или считали, что начальник не обращает внимания на их проблемы, риск заболевания ишемической болезнью сердца был на 30% выше, чем у тех, кто был доволен отношением к себе со стороны руководства. Мы рассматриваем руководителей как главных управляющих энергией и считаем, что основная задача руководителя состоит в том, чтобы собрать, мобилизовать, зарядить, сосредоточить и пополнить запасы энергии людей, которых они ведут за собой, подтолкнуть их к позитиву. При метаанализе более двухсот исследований на тему лидерства Брюса Волио и Фред Лютенс обнаружили лишь одно качество руководителя, имеющее постоянное положительное воздействие на подчиненных. А именно, лучшие руководители могли разглядеть в других способности, о которых те и не подозревали но как часто руководители играют эту роль, повышая степень доверия своих подчиненных, особенно если сами находятся в состоянии стресса. Лидеры не менее уязвимы, чем все остальные, когда им угрожает опасность, или они чем-то расстроены, или когда они автоматически реагируют по типу «бей» или «беги». Что отличает лидеров от остальных, так это несоразмерная степень их влияния на тех, кого они ведут за собой в силу своего положения и власти. Какие бы эмоции они не испытывали, это будет ощущаться всем коллективом. «Я всегда считал себя вправе выразить недовольство сотрудникам, который совершал ошибки или не выполнял свою работу должным образом», рассказывает Фред, старший руководитель одного из ведущих кредитно-финансовых учреждений. «Как еще мог я заставить человека...» изменить свое отношение к работе. Однако со временем я стал понимать, что если я грубо поговорю с сотрудником, и после нашего разговора он выйдет из кабинета с чувством страха, злым или подавленным, то, вернувшись на свое рабочее место, он вряд ли начнет работать лучше. Скорее, такой разговор запустит обратную реакцию. И все же я до сих пор убежден в том, что иногда следует проявить негативные эмоции, чтобы заставить человека обратить на себя внимание, особенно если все остальные методы не срабатывают. Теперь я всегда стараюсь убедиться в том, что осознанно выбираю использование отрицательных эмоций. И если мне приходится вести с кем-либо серьезный разговор, я стараюсь завершить его так, чтобы тот человек знал, что я верю в него и в его возможности хорошо выполнить свою работу. И если я когда-нибудь перестану в это верить, а следовательно говорить об этом, значит пришло время расстаться с этим сотрудником. И последнее. Проявление негативных эмоций ведет к быстрому истощению энергии. Если вы проводите много времени в зоне выживания, то в конечном итоге окажетесь в зоне истощения. Худший вариант для выполнения любых действий. Спортсмены распознают этот феномен инстинктивно, В своей автобиографии Джон МакКеннера рассказывает о том, как чувство гнева разрушительно повлияло на его карьеру. «Отличительной чертой моего характера было то, что я порой впадал в ярость», — пишет он. «Помогло ли мне это больше, чем помешало?» «Не знаю. В конце концов, мне кажется, что мой отец был прав. Наверное, я смог бы достичь большего, если бы держал себя в руках». Несмотря на свой необычайный талант, Джон Маккенрэ выиграл последний турнир Большого шлема в возрасте 25 лет. Ярость не позволила ему продлить карьеру. Затраты энергии на отрицательные эмоции не столь очевидны у людей, занятых работой, не требующей больших физических усилий, но и расплата не столь заметна. Подумайте о том дне, в течение которого вы испытываете беспокойство, и о том, Как это отражается на вашей возможности сконцентрироваться? Сколько сил вы тратите на борьбу с этим чувством? Какова цена выполнения обязательств и эффективности работы, если ваш руководитель вызывает у вас неприязнь? Эмоциональное восстановление. Прямой противоположностью зоны выживания является зона восстановления. И если фитнес – обеспечивает быстрое обновление на физическом уровне, то восстановление душевных сил обеспечивает эмоциональное выздоровление. На физиологическом уровне речь идет не о том, насколько высоко поднялся уровень кортизола в нашем организме в момент реагирования на ситуацию по типу «бей или беги», а о том, как быстро он вернулся к норме. Программам лимбической системы требуется менее 90 секунд для инициации, «прохождение по всему телу и высвобождение», — говорит Джилл Болт Тейлор. Если вы продолжаете испытывать гнев по истечении полутора минут, это значит, что сами хотите злиться. Если постоянно испытывать положительные эмоции, можно избежать зоны выживания. Но, как и наш запас физической энергии, в течение дня может истощаться наш источник положительных эмоций, когда мы сталкиваемся с проблемами на работе физическая и эмоциональная энергия неразрывно связаны между собой забота о своем физическом здоровье в значительной мере отражается на наших эмоциях мы хорошо себя чувствуем когда высыпаемся и испытываем эмоциональный подъем после пробежки или занятий в спортзале на самом деле лучший способ восполнить запас положительных эмоций физические упражнения особенно если вы Проводите много времени за рабочим столом. Так же, как отдых или сон, когда вы чувствуете себя усталым сверх меры. Верное и обратное. Успешное решение трудной задачи на работе, приятный разговор с коллегами или возможность во время перерыва заняться тем, что вам нравится, не только поднимает настроение, но и наполняет вас энергией на физическом уровне. В наших интересах культивировать положительные эмоции. И не только потому, что они поднимают настроение, но и потому, что они повышают производительность и эффективность во всех сферах нашей жизни. Мы позволяем окружающим людям и происходящим в течение дня событиям загонять нас в зону выживания. Но даже в самой напряженной ситуации мы в силах изменить свое самочувствие. Чтобы противостоять трудностям, требуется научиться ритмично пульсировать Между результативной зоной и зоной восстановления. Упражнение главе 10. Чем лучше мы понимаем свои чувства в момент их проявления, тем больше влияния мы можем на них оказывать. Определите для себя 2-3 периода времени в течение дня, когда вы сможете спокойно разобраться, в какой зоне матрицы эмоциональности вы в этот момент находитесь. Если это одна из негативных зон, попытайтесь понять, что вас туда привело. Прямым антиподом зоны выживания является зона восстановления. Составьте список дел, которыми вам нравится заниматься и которые поднимают вам настроение. Запланируйте выполнение по крайней мере одного из этих дел раз в неделю. Энергия имеет свойство распространяться. Какое влияние оказывает ваша энергия на других? Если вы руководитель, то сила влияния вашей энергии увеличивается за счет вашего положения. После каждого разговора и встречи найдите время, чтобы понять, в каком состоянии ушел от вас собеседник. Чувствовал ли он себя лучше или хуже, чем до общения с вами? Независимо от ответа, подумайте, каким образом вы на него повлияли».